Юрий Винокуров, Алекс Апфир, Кодекс охотника, книга восемнадцатая. Глава первая. Где-то в горах Тибета мастер Гуциан с грустью осматривал свою пещеру. которое было его домом на протяжении почти сотни лет. Да, из-за его столкновения с охотником жизнь резко поменялась. Но гораздо хуже, что изменились планы его господина. Мастер Гуциан подвел своего господина, сильно подвел. Лишь то, что ему противостоял охотник, послужило причиной, что он до сих пор еще жив. Более того, именно хозяин вложил огромные силы, дотянувшись до своего верного эмиссара через время и пространство. дабы вернуть его в обычную человеческую форму. После этого он справился со скверной, которую он опустил на территорию Китайской империи, будучи в форме лича. Людишки там были рады окончания нашествия, что даже не полезли в горы, дабы попытаться найти причину. Точнее, эпицентр распространения скверны. Ну, на этот момент у него тоже была пара сюрпризов, но, видимо, людям сейчас не до этого. Мастер Гуцьян стоял над раздробленным алтарём. Вот это действительно безвозвратная потеря. Шесть алтарей вместе с эмиссарами были перекинуты господином в незапамятное времена, дабы подготовить этот мир к вторжению. Сейчас осталось всего пять алтарей, хотя эмиссаров было шесть. Мастера Гуцьяна спасло лишь одно. Именно его алтарь являлся первородным. И несмотря на то, что он сейчас был разбит и потерял большую часть сил, Канал с их господином мог поддерживаться только отсюда, но силу алтаря придется заменить старым, но очень действенным методом. «Начинайте!» — кивнул он своему последователю, и тот быстро выбежал из пещеры. Послышались дикие крики. В данный момент безжалостно перерезались глотки сотни безвинных жертв. Души, вырванные из тел, насильные и пребывающие сейчас в страданиях, помогут мастеру Гуцьяну в его ритуале. Мгновение... И вокруг раздробленного алтаря сначала возникли пять теней других эмиссаров, а затем посередине колыхнулась тень неназываемого. Как всегда, несмотря на то, что их господин сейчас находился в неведомых далях, одного его отражения хватало на то, чтобы всё вокруг обволокло ужасом. Пять теней эмиссаров и сам мастер Гуцьян упали на пол, преклоняя свои головы. «Что с охотником?» Без приветствия и лишних слов перешел неназываемый к делу. Это было понятно, чтобы поддерживать данный канал связи на той стороне сейчас умирали десятки тысяч, а возможно и миллион живых существ. Это мастеру Гутиану достаточно было сотни, но он работал как приемное устройство, с минимумом затрат. Основной луч связи отправлялся со стороны неназываемого, поэтому времени было немного. Господин. «Армия Китая вторглась на территорию империи и продвигается к имению Галактионова», — начал мастер Гуцьян первым, рассчитывая на то, что его инициатива будет одобрена господином в будущем. «Мой план, в котором охотник нашел окаменевшее яйцо дракона, оправдался. Он не смог сдержаться и вылупил дракона. Еще несколько ловких манипуляций с моей стороны». и армия вторжения уже на подходе. «Ты думаешь, этого хватит, чтобы убить охотника?» — колыхнулась тень неназываемого, и мастер Гутьян поёжился от страха. «Господин, я предполагаю...» — начал он, но его перебил неназываемый. «Это был риторический вопрос, идиот! Этого не хватит! Что ещё ты сделал?» «Совместно с братом, ответственным за Российскую империю, «Мы через Эрдер Каруса вызвали Скверну на территорию Империи, и сейчас в сторону имени Охотника движется волна умертвей с востока». «Я был против», — быстро подал голос российский эмиссар. Мастер Гуцьян почувствовал липкие объятия страха. Вот же подлый засранец. «Вы снова призвали Скверну? Без подготовки, без согласования со мной?» Тень начала увеличиваться. А мастер Гуциан почувствовал, что ему не хватает воздуха. Невидимая рука сжала его шею. Он упал на землю и крочился в муках. Ему даже в голову не пришло напитать доспех или противостоять как-то господину. Если он его наказывает, значит так и должно быть. Глупцы! закричал неназываемый. Плохо, очень плохо. Этого тоже недостаточно. Что это? Буквально прорычал он, отпуская мастера Гуциана. который сейчас пытался надышаться впрок. «Армии Европы объединились», — прохрипел он, давая сигнал заговорить европейскому миссару, который, кажется, даже не собирался встревать в разговор. Но было поздно. Неназываемый повернул голову в его сторону. «Когда?» — задал он всего лишь один вопрос. Европеец с легким, почти незаметным вздохом включился в разговор. «Возникли некоторые сложности». Упорное сопротивление одного местного сильного одарённого. Но я работаю над этим. В ближайшее время либо объединённые войска Европы вторгнутся в империю под руководством этого одарённого, либо он будет устранён физически, и войска всё равно пойдут к цели. «Что с Арктикой роем?» Чётко, как на военном совещании, раздавал неприятные вопросы их господин. «Всё и идёт по плану. Русский форпост был уничтожен с большим количеством имперских истребителей и монстров, одних из самых сильных». Тот мастер Гусьян с ужасом подумал, что чуть было не начал говорить непотребное, принимая весь удар на себя. «Мои подопечные отработали хорошо. Персы и индусы, а также мой брат со Среднего Востока хорошо сработали, но...» Он замолчал, тщетно надеясь, что кто-то из его собратьев подхватит доклад. Конечно же, этого не случилось. «Что там? Продолжай, не тихи!» «Охотник! Охотник отбил форпост обратно!» Мастер Гуцьян хотел сказать, что далее он прошёл и захватил крепость охотников, но тут уж сумел сдержаться, с мольбой в глазах, окинув вокруг стоящие тени коллег. У него было точное чёткое ощущение... что если он расскажет о крепости охотников и то, что охотник до него добрался, то вторжение в этот мир будет заморожено, поскольку их господину понадобится некоторое время, дабы прислать сюда новых эмиссаров вместо них, уничтоженных в один момент. Несмотря на полную преданность господину, эмиссары были в том числе людьми, которые не хотели умирать. Долго блуждая в пустоте и поселившись, наконец, в человеческих телах в течение многих десятков лет, Они привыкли к теплоте солнца, мягкости мужских и женских тел, а также мелких удовольствий, которых были лишены, находясь в холодной безвестности. Все они поняли, на чём прервался мастер Гуцьян, но никто не продолжил. Более того, русский эмиссар взял голос. «Сейчас охотник находится в своём умении. Я планирую прибыть на место будущего сражения лично». «Уверен, моих сил хватит, чтобы вместе с китайской армией и армией умертвей уничтожить охотника раз и навсегда!» Неназываемый молчал. Тень ему колыхалась, он находился в раздумье. Пару раз изображение мелькнуло, видно было, что сигнал ослабевал. «Да будет так! Мне нужно десять местных дней, дабы накопить новые силы для связи с вами!» «Если в следующий раз моё появление охотник всё ещё будет жив!» Он на секунду угрожающе замолчал. «Лучше вам не проверять, что будет!» Изображение мелькнуло и отключилось. Шесть глоток одновременно издали облегчённый выдох. «Как ты мог так меня подставить?» Мастер Гуцьян обратился к российскому мунисару. «Да ты...» «Заткнись!» — небрежно бросил тот. «Просто заткнись!» Ты не имеешь права говорить такое. Именно я вызвал Салеич на уничтожить охотника, при том, что вы будете находиться в это время в безопасности в своих. Он взглянул на мастера Гуциана и презрительно улыбнулся. «В пещерах. Но если ты победишь, выгоды для тебя будет гораздо больше. Криво усмехнулся тот. На что раздался веселый смех российского эмиссара. Да выгоды. Так может поменяемся брат? Я прямо сейчас согласен остаться в безопасном месте, а ты выдвигаешься в сторону Иркутска. Молчишь? Я слаб после недавнего превращения. Да да да. Снова рассмеялся российский миссар. Конечно же, что-то подобное я и ожидал. В общем так. Мне нужно десять процентов силы каждого из вас. И нужно немедленно. Да что ты себе позволяешь? Да как? Начались возмущённые возгласы. «Тихо!» — ряхнул российский эмиссар. «Я вызываю огонь на себя. В случае моего поражения уверен, вы пойдёте поодиночке и там же сдохнете. У меня есть преимущество. Я смогу подобраться к нему близко, а вот вы — нет. Так что в ваших интересах сделать то, что я требую». Минутная заминка, и один за другим все согласно кивнули. В конце кивнул и мастер. Это было... очень неприятное требование. Сила каждый из них копил тысячелетиями, и передать вот так просто своему собрату значило, во-первых, его усилить, и хоть они называли друг друга братьями, тем не менее, в первую очередь они были соперниками. Тот, кто возьмется, всегда сможет от имени их господин отправить своих подчиненных, наверное, смерть. А они ничего не смогут с этим сделать. В общем, тяжелое решение, но с другой стороны, он был полностью прав. И тут мастера Гуцьяна внезапно осенило. «А ведь я не смогу передать силу. У меня нет алтаря. Изучий, засранец!» — засмеялся европейский эмиссар. «Значит, тебе повезло. Восстанавливай свои силы», — хмыкнул российский эмиссар. «Братья и сёстры, начинаем ритуал». Мастер Гуцьян отпустил изображение и неуверенно улыбнулся. «Ну, хоть так». Ладно, Катя решила поиздеваться над братцем. Я бы сказал, что это она у меня научилась. Но, похоже, она такой и была. Но это неудивительно, с такой жизнью и с таким даром не очень будешь любить всё человечество. В общем, Андрюха справился, больше разволновавшись вначале, чем в процессе. Ну и я справился, уже без особых волнений. Святая печать, именно эта печать была основополагающей печатью в Ордене Паладинов, и их величайшим секретом и ценностью. Как её получил я? Каждый раз, когда вспоминаю, мне становится грустно. Неизменно вспоминается о небольшой припортовой кабачок рядом с первой крепостью паладинов, куда вытащил меня мой старый друг, магистр ордена паладинов Аристарх. Забавно получалось. Его имя совпадало с моим биологическим отцом, королём Аристархом из прошлого мира. Именно это стало причиной и начало нашей дружбы, когда я молодой охотник и молодой перспективный поладин встретились на совместные операции. Я сразу испытал к нему неприязнь. Что тут скрывать, мой отец был тем еще говнюком. В итоге еще до боя словесная перепалка чуть ли не переросла в драку, благо нас остановили старшие товарищи. Но、ну, а в процессе этого боя случилось неожиданное. Мы сражались против пожирателей миров, ужасных тварей, что ломали саму структуру мира и пространства. До сих пор думаю, что разломы – это дело рук этих мразей. Другой вопрос, как они присосались к этому миру. Но самих пожирателей миров я здесь не видел, и это уже хорошо. В общем, поле боя в тот раз начало распадаться на мелкие куски, и мы с аристархом оказались заперты в одном из них. Похоже, именно пожиратели решили покончить раз и навсегда с нами. с такими двумя лакомыми кусочками, личинками своих орденов. Самое время, чтобы не дать нам вылупиться в бабочек. Я до сих пор не знаю, как нам удалось продержаться и кто из нас кого спас. Скорее всего, нам повезло. Мы несколько раз вытаскивали друг друга из объятий смерти. В итоге, когда наши магистры пробились к нам на помощь, Аристарх уже был без сознания, а я еле держался, чтобы не упасть рядом с ним. В общем, после такого боя мы стали психологически и физически кровными братьями, периодически пересекаясь, помогая и поддерживая друг друга. В тот самый вечер уже магистр ордена Аристарх позвал меня, чтобы проститься. Да, он был одним из сильнейших полудинов современности, а еще он имел легкий дар предвидения, который срабатывал у него редко и метко. Он знал, что мы больше никогда не встретимся. Более того, он знал, что паладины идут на верную смерть. Он и небольшое меньшинство их руководства были против этого похода, но большинство они не могли возражать, поэтому не знали, что этот поход в один конец. Именно тогда он дал мне пакет ценных указаний, в том числе я попросил заботиться о его семье. В отличие от нас, охотников, паладинам было разрешено заводить семьи. Они пользовались этим по полной. На тот момент у Аристарха, я затрудняюсь сказать, в каком поколении, прапраправнуки уже были. Но что-то там не вспоминается, что их там в общем количестве было несколько сотен. Он давно заслужил себе родовой замок, где и жило их семейство. Несколько его потомков также стали паладинами и уходили с ним. Но были и те, кто будут жить, и именно о них Аристарх попросил позаботиться, что я и сделал. Мы пили много и часто. До в тот вечер алкоголь нас не брал. В конце, приняв решение, Аристарх кивнул головой. Он передал мне тайну святой печати и грустно заметив, что за это его ждет по законам ордена смертная казнь. На мой вопрос, зачем он это делает, он сказал, что гордится тем, что был частью своего ордена и что орден полудинов сделал много хорошего в этом мире и что если вдруг у одного безбашенного охотника возникнет в голове мысль возродить этот священный орден. то я, по крайней мере, буду знать, с чего начать. Вот так и появилось у меня знание этой печати. Четыре святых печати уже существовали в этом мире, поставленные на четырех моих гвардейцев. Мне очень не хотелось этого делать, ведь я предполагал, что таким образом рано или поздно им придется уйти к новообразованному ордену паладинов. Но если я не поставлю эти печати сейчас, то, возможно, ни ордена паладинов, ни этого мира уже не будет. Так что я, как всегда, махнул рукой и решил разобраться потом. Пятую печать я поставил на Андрюсова. Он открыл глаза и взглянул на меня странным взглядом. Почему странным? Потому что его глаза зажглись ярким белым светом. Сдержанно засмеялись мои гвардейцы, которые тоже прошли через это, а Катя лишь весело покачала головой. Теперь ты настоящий святоша, братец. Все наши обзавидуются. А батя теперь точно не передумает оставить тебя вместо себя. Как будто он мог рассматривать кого-то другого. Автоматически буркнул Андрюха, садясь в кресло. Ну мало ли, улыбнулась Катя и нежно взяла меня под руку. У нас как бы тоже детишки предполагается. Ха, сказал Андроусов. Так это будут Галкинновы, а это Андроусовы. Что ты со мной сделал, Соня? Посмотрел он на меня. А ты не спрашивай. «Ты почувствуй!» Андрей заглянул внутрь себя. Я позволил ему это сделать, осторожно направляя его внимание в нужные места. «Хрен на себе!» Он снял боевую перчатку и задумчиво посмотрел на свою руку. «Эй, я знаю, что ты собираешься делать. Так вот, не надо!» Категорически сказал я. «Почему?» Неспоря ответил Андрей, задумчиво поднимая на меня глаза. «Да потому что вырастить новую руку — это очень больно». «Но ведь я смогу это сделать сейчас, верно?» «Верно», — не стал отрицать я. «Тебе сейчас понадобится примерно пять минут, чтобы отрастить себе новую руку. Но поверь, в ближайшее время тебе представится такой случай без собственноручного члена вредительства. Если какой-то мертвяк оторвёт тебе руку, вот тогда поэкспериментируешь». «А если он оторвёт мне голову?» — посмотрел Андрюха. «Это уже будет сложнее, но, думаю, Макс тебе прикрепит её обратно». Любой каприз, коллега, рассмеялся представитель конкурирующего рода самохвалов. Ты серьезно считаешь? начал Андрей, но потом сбился и поправился. Это что? Ты сделал нас практически бессмертными? Эй, эй, эй! Я схватил его за плечо и ящерем его встряхнул. Приди в себя. Не отвод от меры никаких бессмертных. Тут уже я сбился на секундочку. Правда, кроме одного махнатого засранца. Так вот. Лично я могу придумать сразу сходу как минимум десяток способов, как тебя умертвить. Да, вас стало убить сложнее. Это не подвергается сомнению. Но бессмертные точно нет. Ну и, соответственно, с помощью этого вы сможете гораздо лучше справляться с мёртвыми тварями. Саша, я уверен, что отец отдаст все деньги из казны и даже немного займёт, если ты поделишься этой тайной с нашими родичами. Ты спасёшь много жизней, обещаю. «Так, стоп, стоп, стоп!» — сказал я. «Это секрет рода. Причем...» Я на секунду задумался, подбирая слова. «Это не обычный секрет, разведав который у меня могут возникнуть конкуренты или кто-то еще. Нет. Андрей, я сделал смелый шаг. Тебе это сложно объяснить, да и не надо. Но я сделал кое-что такое и опять замялся. Давно мне так трудно не давались слова». Я сделал что-то такое, что сейчас вся вселенная смотрит на меня, как бы пафосно это не казалось. У меня есть перед ней определенный кредит доверия, и только поэтому мне позволили это сделать. Получить эту печать обычный человек мог, потратив много лет, возможно, десятков лет, на определенные ритуалы и процедуры, да вклятые, которые являются не просто словами, а чем-то высшим. В общем, считайте, что я щиторил и сильно упростил вам жизнь. Пять печатей для целого мира – это уже слишком много. А теперь, Андрей, я буду присматривать за тобой очень долго, возможно, всю жизнь. Упс, полобнувшись, я посмотрел на его изумленное лицо. Кажется, я забыл тебе об этом предупредить. Так вот, теперь предупреждаю, Андрюха, если ты свернешь на темную дорожку, все очень просто. Мне просто придется тебя убить. Почему мне кажется, что ты не шутишь? – спросил Андрей, тем не менее улыбаясь. Да потому что я не шучу, ответил ему. Так все и будет. Но это и к вам относится, господа. Повернулся я к гвардейцам. Да-да, ты уже говорил. Мы знаем, сказал Макс. И мы согласны. Но с этими Ахламонами проще. Они служат у меня. А вот взять на службу княжича Андреевого, наследника рода Андреевых, у меня вряд ли получится. Так что нам, друг мой, придется придумать что-то другое, чтобы я мог постоянно находиться где-то поблизости от тебя. Я не против, начал Андрей. Да, да, это я тоже знаю. Вот твой батя, думаю, будет против, особенно когда узнает, какой подарок тебе я сделал. Ну, я могу, начал Андрюха. Потом под моим ироническим взглядом тут же сбился. Нет, не могу. Отец сразу почувствует. И именно, сказал я. Две минуты до точки высадки, добавил гвардейц. А, спасибо, кивнул я. Ну, в общем, поговорим об этом потом. А сейчас, господа, и прекрасная дама, я легонько кивнул своей красавице жене. Самое время сделать то, что мы собирались. Грохнуть Меншикова или кто там вместо него. Уверен, это будет не просто. Поэтому слушайте сюда. План такой.